Глава двадцать Честно говоря, когда Отто ушёл, Маша испытала облегчение. Слишком уж он давил, прямо гипнотизировал. Трудно было этому сопротивляться, а сдаться она не могла. Неуёмная Лариска наконец добралась до неё, принеся с собой шум и массу идей. «Давайте купаться! Айда все в бассейн!» Казалось, что эхо от этих воплей сейчас накроет звуковой волной всё мёртвое море. «Тише!» — шикнула Маша, втягивая голову в плечи и оглянулась на фасад отеля. «Люди спят!» «Да?» — спохватилась Лариса. «А мы? Тихонько!» И потащила ее за руку к отдельно стоявшей в стороне круглой ванне бассейна лягушатника. Вдруг, словно вспомнив что-то, остановилась и заорала шепотом. «Мальчики! За мной!» Однако команда телохранителей Циры топталась в стороне и делала вид, что не слышит. Лариса махнула рукой, И оглянуться Маша не успела, как оранжевый сарафан уже метнулся к воде. «Стой, простудишься», — хотела сказать Маша, но та уже и сама передумала бултыхаться. Воды в лягушатнике было от силы по колено. Лариса с наслаждением стянула босоножки на гигантской шпильке, села на бортик, опустила ноги в воду и блаженно застонала. Повернулась к Маше. «Иди сюда», — потом огляделась вокруг и цыкнула. «Вот, мужики, только отвернёшься, так и норовят свинтить». <къем> прочистила горло маша стараясь не рассмеяться и подошла ближе озног вернулся опять чтобы подавить нервную дрожь обняла себя за плечи а лариса неожиданно серьезно спросила искоса взглянув на нее поссорились первый момент маша даже вздрогнула настолько резким показалось ей это вмешательство но и отрицать тоже было бессмысленным потому что лариса и так все видела и по большому счету пришла ей на помощь маша задумалась определяя для себя — Поссорились? — Нет, наверное. Но прежней непринуждённости между ней и Отто уже не будет. — Да нет, всё в порядке, — сказала она и уселась на бортик. — Не люблю ссоры, — проговорила Лариса, вытаскивая ноги из воды. — Знаешь, ты, конечно, извини, но он какой-то страшный, этот твой мужик. Давящий, прямо как пресс. А так ничего, ещё сочный. Получше Натана будет. — О, это беспардонная откровенность. Хоть стой, хоть падай. Но в том, что касалось Отта Марковича, характеристика была убийственно точной — кузнечный пресс. «А чем он лучше Натана?» — поёжилась Маша, потирая ладонями плечи. Та влезла в босоножки и выдала. «Потому что твоего Натана, пока на секс разведёшь, состаришься. А этот сам предлагает». Слышал бы это Натан. Маша долго тряслась от смеха, уткнувшись носом в ладони. А потом глубоко вздохнула, понимая, что её попросту штормит от эмоций и как-то разом нахлынула усталость. Наверное, и впрямь пошла реакция на стресс. Надо разобраться совсем на свежую голову. Завтра многое будет видеться иначе. Она знала это по опыту. «Пойду спать», — проговорила Маша, вставая. Сейчас ей действительно хотелось уже забраться в свою постель и отогреться, потому что от внутренней дрожи вибрировало всё внутри. Пока стояла, ждала лифт, прямо зуб на зуб не попадал. И вдруг услышала «замёрзла». Сердце подпрыгнуло к горлу. Отто! Как она могла забыть? Он же сказал, что зайдет позже. Немного, выдавила, стараясь не показывать волнения. Но это ничего. Сейчас спать лягу, и все будет хорошо. Стой, проговорил он, подойдя вплотную. Ты так не заснешь. Надо расслабить тебя. Снять стресс. Я. Но он уже обнял ее, мягко прижимая к себе и стал гладить горячей ладонью по плечу. «Так действительно стало теплее, но напряжение никуда не делось». «Ты так дрожишь, — пробормотал он. Тебе надо выпить, немного коньяка, принять горячий душ и спать. Пойдём». С одной стороны, эта его авторитарность была настолько привычной, просто до автоматизма, а с другой — это вызывало протест, потому что он планомерно вторгался в её зону комфорта. Маша попыталась высвободиться. «Спасибо, я сама». «Ну что ты так вырываешься, как будто я тебя съем?» Язвительно хмыкнул он, но в голосе опять проскочила горечь. Маша почувствовала укол. В конце концов, этот человек не заслуживал ее недоверия. «Мне неудобно доставлять беспокойство. Глупости. Я должен убедиться, что с тобой все в порядке». И снова его руки обнимали ее, мягко, но железно забирая в кокон. Только теперь он вел ее. У своего номера Маша остановилась. «Ну всё, спасибо, я пришла». И хотела уже юркнуть от него за дверь. Не тут-то было. Он деловито забрал у неё электронный ключ, сам отпер дверь и завёл её в номер. «Быстро мыться и воду сделай погорячее, а я пока налью коньяк». И запихнул её в ванную, прежде чем она успела рот открыть. Маша чуть не задохнулась от возмущения, так нагло и безаперационно, как будто распоряжался у себя в офисе. Сердито заперла дверь, Выдохнула, сжимая кулаки, и топнула ногой от злости. Но всё-таки залезла в душевую кабину и пустила горячую воду. Кабина сразу заполнилась паром, а горячие струи, бьющие по плечам, смывали то напряжение, что трясло её изнутри. Постепенно дрожь унялась, наступило успокоение. И вместе с ним полезли мысли. «Можно сколько угодно прятать голову в песок, но проблема от этого никуда не исчезнет». Ей пора отпустить прошлое и начать жить заново. И не только работай, а как бы это... Гнездышко свое свети Дальше этих мыслей не пошло. Потому что все мимо. Никто не вызывал у нее этого глупого женского желания ввить гнездышко. Разве что Андрей когда-то. Но об Андрее она запрещала себе думать. Тогда ему не была нужна, теперь тем более. К чему обманывать себя? И всё же воспоминания, которые так хотел сокрушить и уничтожить Отто, это ведь была её жизнь, её чувства. И пусть выгорит всё, эти воспоминания о её самом большом и светлом счастье будут с ней всегда. Как неприкосновенный запас, потому что время над памятью сердца не властно. Потёрла переносицу и насупилась, что-то её не к месту понесло в патетику. В это время раздался стук в дверь ванной и голос Отто. «Выходи, иначе у тебя кожа сморщится». Маша закатила глаза, стукнула кулаком в стеклянную стенку душевой кабины и выругалась. «Этот человек невозможен и не сносен. Орднунг, блин!» А Отто смотрел на дверь ванной и думал, что ему во что бы то ни стало, нужно успеть добиться от Марии безоговорочного доверия, потому что завтра утром приезжает этот ее Андрей. Перед этим даже мысли о возможной опасности меркли и отходили на второй план. Закутанная в большой банный халат и с полотенцем на голове, Маша вылезла из ванной. Настроение такое, что вот чуть-чуть и просто порвала бы дрожайшего шефа на части. «Ещё слово, ещё хоть одно слово про мою кожу или что-то в этом роде, и я за себя не ручаюсь», — звенело в мозгах. Однако, когда он повернулся к ней лицом, Это был уже прежний Отто Маркович, которого она всегда знала. Тот непонятный тип, пугавший её своей внезапной страстью, куда-то исчез, как будто спрятался. «Согрелась?» — спросил нейтральным тоном. Прозрачные светлые глаза скользнули по ней быстрым взглядом. «Хорошо, теперь иди сюда», — и показал ей на кресло перед журнальным столиком. На столике стоял бокал, густой янтарной жидкости в нём было на донышке, глотка, наверное, два. «Выпей и успокойся, поговорить надо». Таким он не внушал страха или каких-то ещё крамольных мыслей. Они были наедине в её номере ночью, но Маша разом успокоилась. Привычная офисная атмосфера, разбор полётов, всё как надо. Он прошёлся по комнате до балконной двери и обратно, подождал, пока она забралась в кресло, подогнув под себя босые ноги, взяла в руки пузатый бокал и сделала глоток. Потом, не спеша, подошёл и уселся напротив. Подался вперёд, вид суровый, пальцы сведены вместе, сейчас начнёт ругать. «Почему вы сказали, что я не вернусь в Москву?» Первой спросила Маша. Началось. Мужчина незаметно выдохнул, выравнивая дыхание. Он хотел поговорить с ней, нормально объяснить, чтобы поняла, успокоить, вернуть доверие. Она не приняла его страсть, значит, придётся аргументировать. И тут уж неприятных моментов не избежать. «Потому что здесь ты в безопасности», — проговорил он, глядя ей в глаза. Спокойная, но злая. «Злая — это хорошо. Она всегда лучше соображала, когда злая». «Но я же не могу сидеть здесь вечно», — поставила на столик бокал. «У меня работа, отпуск заканчивается». Он кивнул, глядя на свои пальцы. «Вечно и не надо, но пока существует угроза твоей жизни и здоровью, придётся. Ты же разумная девушка, должна понимать сама». Она нервно шевельнулась в кресле, схватила бокал, снова поставила. Потом впилась в него взглядом. «Послушайте, Отто Маркович, если вы упекли меня сюда и отвернулась, нахмурившись, это как-то связано с тем, что произошло в вашем кабинете в день моего отъезда сюда?» Тот разговор помнили оба. В воздухе повисло звенящее молчание. «О чем конкретно вы говорили, когда я вошла? Ведь речь действительно шла обо мне. Я правильно понимаю?» «Правильно. Если коротко, то план совместных мероприятий разрабатывали. А если подробно, то...»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 «Опять как и тогда, её мнение не спрашивают. Он что, тут её насильно удерживать собирается? Вы понимаете, что в настоящий момент оказываете на меня давление? Это...» Ей достался начальственный арийский взгляд, а голос стал такой, что в комнате, казалось, похолодало на несколько градусов. «Нет, это вы послушаете, Мария Владимировна. Пока вы были здесь, там происходили разные неприятные вещи». И информационная война, разразившаяся в связи с началом бракоразводного процесса Андрея Вольского, только малая часть из всего этого дерьма». В его словах, во взгляде было слишком много скрытого смысла. Маше стало стыдно. «О, Тамаркович, как обстоят дела в фирме?» — спросила она. «Это сильно повлияло?» «Нормально обстоят», — ответил он, глядя в угол. «Утечку обнаружили, последствия удалось быстро локализовать. Но появляться там тебе незачем». У Маши болезненно кольнуло в груди. А как же её работа? Ведь только-только почувствовала уверенность, вышла на более высокий профессиональный уровень, карьера. Она, конечно же, понимала, что всеми успехами, карьерой, ростом, всем обязана ему, но тем страшнее прозвучали эти холодные, выверенные слова. Он просто разом обрубил все её надежды и планы на будущее. Ощущение, как после ампутации. Наркоз не отошёл, разум принял информацию, но не осознал. Ещё пытается бороться. Бедный разум. Но выдохнула она, цепляясь за призрачные возможности, как утопающие за соломинку. «Я могла бы выполнять какую-то менее значимую работу. В конце концов, в офисе всегда найдётся такая. Не в приоритетном направлении, а... И на выезде в глубинку могла бы консультировать. Я... В настоящий момент это даже не обсуждается», — негромко проговорил он. И пока все не уляжется, для пользы дела тебе лучше оставаться здесь». Это был приговор. Она мучительно пыталась осмыслить и собраться, а он все втолковывал. «Маша, посмотри на меня. Никакой трагедии нет. Я понимаю, неожиданно, внезапно. Тебе трудно сейчас принять все как есть, но сконцентрируйся на главном. И помни, что я тебя не тороплю. Просто поверь мне, и мы вместе пройдем через это». Негромкий голос, успокаивающий, звучал в ушах. А Маша казалось, что холодные воды топят её, накрывают её с головой. Наконец она спросила. «Скажите, вот-то, Маркович, это всё из-за Андрея Вольского, да?» Он замолчал, несколько секунд стояло звенящее молчание. Потом проговорил, жёстко, с неприязнью. «Да, информационную войну, задевшую тебя, спровоцировал он. Ещё один ушат ледяной воды. Но это ещё не всё, Маша». Насколько мне известно, он на достигнутом не успокоился. Теперь Андрей Вольский едет сюда. Маша показала, что ее кипятком ошпарили. Едет сюда? Зачем? С какой целью? Когда? спросила она, физически ощущая, что кресло под ней проваливается куда-то. Как сквозь вату услышала голос отто. Его цели мне неизвестны, но не надо бояться. Просто помни, что я смогу защитить тебя от любых его посягательств. Чувствуя, что её снова заливает холодом от осознания бессилия перед ситуацией, закрыла глаза и сжала лоб рукой. Опять повисло густое, тягостное молчание. Видя, что она не реагирует, Отто спросил. «Маша, ты мне веришь?» «Да», — ответила на автопилоте. «Конечно, да». Потом вскинула голову и попросила. «Давайте отложим этот разговор на завтра. Сейчас я очень хочу спать». Мужчина помедлил секунду, потом нехотя кивнул и ушёл. Маша осела в кресле. Как в руинах. Опять. В жизни ничего не меняется. Разум наконец-то переварил, и стало так смешно, до истерики. Она смеялась и смеялась до тех пор, пока не потекли слёзы. А потом навалилось всё сразу. Стыд за своё прошлое, аукнувшееся ей так не кстати. Впрочем, когда это скелеты из прошлого всплывали кстати? Безумная, давящая усталость. Картина сложилась целиком, и Маше стало тошно. Как будто жизнь сделала петлю. Думала, чего то достигла? Карьеру сделала, выросла над собой. Ха-ха. А вот и нет. Тебе снова чётко указали место, которое ты достойна занимать. Теперь-то она понимала, что всё это время была для своего шефа чем-то вроде дорогостоящей заводной куклы. Ему просто нравилась мысль лепить из неё идеальный опытный образец. Сменился ветер, и всё. У куклы будет совсем другое применение. Господи, как ей было жаль утраченных иллюзий. Как жаль. У неё была работа, самоуважение. Это была её жизнь. Её. Она добивалась. Любимый шеф не должен был сходить с пьедестала. Потёрла пальцами переносицу, стянула с головы полотенце, стала нервно складывать. Что ж это за закономерности такие? Почему всё в её жизни обрушилось уже второй раз? Думала, взобралась на вершину, впереди ковровая дорожка, а впереди ещё один позорный провал. Где опять была допущена фатальная ошибка? Вспомнился форум, её эйфория, глупое ощущение собственной значимости, как будто она может плавать на равных среди этих акул. Снова напал смех. Платвичка, она и есть платвичка. Зачем сюда может ехать Андрей, Маша не хотела даже думать. И без того понятно, акулы решили посоперничать из-за платвички. Ей-то какая разница, всё равно её съедят. Не один, так другой. Она для этих мужчин всего лишь приз, который они стараются оттягать друг у друга. От этих мыслей казалось, что мир вокруг сжимается в какой-то колючий ком, потому что на самом деле этот замечательный отель, где всё включено, в том числе замечательная охрана, Просто мышеловка с бесплатным сыром, в которую она, наивная мышь, забралась. Безопасность? Да кому она может быть нужна, чтобы на неё покушаться? Привычка безоговорочно доверять и подчиняться уже второй раз сыграла с ней злую шутку. Огляделась вокруг, стены давили так, что пульсировала в висках. Отсюда надо выбираться. И чем скорее, тем лучше. И есть только один человек, способный ей помочь. Маша быстро встала и набрала дежурного администратора. Она не слишком верила в успех, просто другого выхода не видела. Но знаменитая бабушка, хозяйка тут всего и вся, сразу откликнулась на просьбу и согласилась принять её тайно. «Я всё равно не сплю, девочка», — сказала она, когда Маша стала извиняться за столь позднее вторжение. Потом взглянула на неё искоса и выдала. «Я знала, что ты не выйдешь за моего внука замуж», — бабушка криво улыбнулась и припечатала. «Неудачник. Сам виноват». Нечего было тянуть три года». У Маши невольно мелькнула мысль. «Понятно, почему Отто Маркович побаивается свою бабушку. Простите, мне неудобно. Получается, я пользовалась вашим гостеприимством, не имея на это права», — начала она. Бабуля Цыров скинула бровь. «Это ещё что за чушь? Ты моя гостья. И вот ещё». Она потянулась и вытащила из Редикюля визитку. «Это тебе. Если что-то понадобится, можешь обращаться в любое время». «Спасибо», — сказала Маша, прижимая руки к груди. «У меня как раз есть просьба. Госпожа Цыра, мне нужно срочно уехать». «Прямо сейчас?» — уточнила так, как будто Маша просила самую естественную вещь. «Если можно, да. И, Отто Маркович, я не хочу, чтобы он узнал. Он будет против, а я ему потом всё объясню». Старушка смирила её взглядом и сказала, «Подожди в соседней комнате». Меньше чем через час всё было готово. В апартаменты Циры быстро и бесшумно доставили весь Машин багаж. А следом появились Натан и Лариса. Шумная блондинка неуловимо изменилась, появилась сталь во взгляде. Она даже выглядела иначе. Если увидеть Натана было ожидаемо, то при виде её у Маши челюсть отвисла. «Ты? Ты?» — только и смогла выдавить она. «Твоя охрана!» — улыбнулась Лариса. В комнате появилась цира, взглянула на часы и протянула Маши пакет файлов с распечатками. Несколько последних указаний Натану, а потом старая леди подошла к Маше и обняла. С минуту смотрела ей в глаза и, наконец, сказала с улыбкой: Ну давай, лети, девочка, и пусть у тебя все будет хорошо. Вы извинитесь за меня перед Отто Марковичем. Я потом ему обязательно позвоню, и передайте, что я не беспокойся, я все передам. И мотнула головой Натану, мол, Пора. Дальше в лучших детективных традициях было тайное бегство под покровом ночи. Выехали на трёх машинах. В одной ехали они, в двух других парней из личной секьюрити ЦИРы. Натану, похоже, было весело, потому что он сразу сказал, «Спорим, Отто нагонит и вернёт нас раньше, чем мы успеем добраться до аэропорта». Но Маша была не до шуток. Её мучили двойственные чувства. Вина, что она так неблагодарно поступила — Да ещё и сбежало, и облегчение, потому что её душила вся эта ситуация. И да, ей просто необходимо было вырваться на свободу. Она как уткнулась в окно, так всю дорогу и молчала. Опять ехали по ночной трассе. Пустынный марсианский пейзаж вокруг сменялся редкими пятнами растений и ярко подсвеченными островками цивилизации. Призрачный иной мир за окном, проплывающий как сон. Не для неё он, этот сон. Не для неё. Всё неправильно. Надо найти, как правильно, и начать жизнь заново. Надо. Постепенно усталость взяла свое, и перед рассветом она действительно заснула. Пробуждение было внезапным. Визг тормозов, удар, скрежет металла по асфальту. Удар остойку двери был такой сильный, что потемнело в глазах.